Глава седьмая. «Дзварест!» «Да, ваше высочество?» «Бери три сотни своих людей и отправляйтесь на северную стену. Я думаю, они дрогнули». Глаза молодого кандерийца зло блеснули, и он, коротко поклонившись, бегом ринулся вниз с холма, на котором стоял Грон, придерживая болтающийся у бедра ангелот. Принц-регент Акбера проводил его взглядом и вновь повернулся к возвышающейся перед ним громаде черного камня крепости, затворяющие вход в долину Эмек-Крок, жемчужину дрии. Именно в этой долине располагалось большинство свинцовых, серебряных и золотых рудников этой страны. И именно здесь засели последние остатки Великого Народного Совета Свободных Людей. Именно так. Все пять слов с большой буквы. Вот интересно, почему всякие уроды так любят использовать такие слова, как «свобода» или «народ»? Причем, чем эти уроды наглее и жаднее, тем больше подобных слов от них сыплется. А между тем, все эти рассуждения о свободе, о демократическом выборе – а воле народа и народном же счастье о равенстве и справедливости как правило прикрывают самый циничный развод, и те, кто искренне в них поверил чаще всего гибнут первыми. а вот последними гибнут как правило самые жадные те кто вцепляется в жирный кусок и до самого конца не могут заставить себя расстаться с ним. Вот и сейчас в черном камне укрылись те, кто оказался наиболее тупыми и жадными среди всей этой комарильи, что захватили власть в Кагдерии. Большинство лидеров мятежа в Кагдерии, тех, кто остался в живых после разгрома армии бедняков и освобождения Востока, Севера и Центра страны от кровавой власти мятежников, забилось в такие щели, что все усилия людей Шуршана оказались бессильны для того, чтобы их найти. Ну да, они-то привыкли прятаться. Большинство лидеров-мятежников оказалось из числа криминальных авторитетов. Впрочем, разве в какой-нибудь революции было как-то иначе? Недаром даже идейные революционеры с первой родины Грона сразу же при победе революции объявили криминалитет социально близким и провели массовую амнистию. Иначе столько своих сажать бы пришлось. И только лишь десяток таковых, причем далеко не из самых известных, объявили, что будут до конца драться за свободу и ждать, пока бедняки других королевств, восстав против своих тиранов, придут к нам на помощь. Впрочем, у Грона появились некие подозрения насчет того, что не все так просто, причем как с тем почему Шуршан со своими людьми смог захватить всего троих из первого состава Великого Народного Совета Свободных Людей, так и с тем, почему остатки этого совета столь яростно сопротивлялись и с таким упорством отвергали все предложения о сдаче. Но пока Грон эти подозрения не озвучивал, чтобы Шуршан не расслаблялся. — Ваше Высочество! — Грон повернулся. К нему на полном скаку несся кирасир. «Ваше высочество, люди графа Дзварысца прорвались на стену и уже ведут бой в двух дальних башнях!» Грон удовлетворенно кивнул и коротко бросил. «Подтянуть арбалетчиков еще на семьдесят шагов ближе. Пожалуй, еще минут сорок, и можно бросать в атаку Аноту. Ну и начинать строить кирасир для прямой атаки через ворота». Первыми к черному камню подошли носейцы. «Ну да, еще бы, добыча была лакомой». Если бы армиралю удалось сходу захватить крепость и первому ворваться в долину, Грону пришлось бы признать за Насией право на трехлетнюю оккупацию Эмегрокской долины и, соответственно, получение с нее всех доходов за этот срок исключительно казной Насии, таковы в шести королевствах были традиции, но... Не сложилось. Как позже выяснилось, крепость занимал сильный гарнизон, состоявший из наиболее фанатичных сторонников Великого Народного Совета Свободных Людей во главе с остатками его самого. Так что прямая в лоб атака армии Насии привела не к успеху, а только лишь к большим потерям среди штурмующих. К следующему штурму армираль подошел уже куда более ответственно, подготовил осадный парк, Провел бомбардировку крепости трибушетами и сбил зубцы на достаточно большом протяжении первой стены, стен, подтянул отряды, занимавшиеся зачисткой провинции, и атаковал еще раз. И даже умудрился ворваться на первую стену, но голая стена со сбитыми зубцами, до сего момента помогавшая штурмующим в тот момент, как они овладели ею, начала работать уже против них. Так что встречная атака гарнизона и жесткий обстрел, который обрушился на поднявшихся на стену носийцев с башен и со второй стены, чьи зубцы были практически в полном порядке, а сама стена возвышалась над первой линией стен на полдесятка локтей, не позволили нападавшему держаться. Им вновь пришлось откатиться назад. А потом подошёл Грон и спокойно поинтересовался, как долго ещё союзники собираются манкировать достигнутыми договорённостями и пытаться в одно рыло отгрызть самое вкусное, забив на зачистку закреплённых за ними провинций. Армираль в споре с Гроном не стал и покладисто снял армию с осада чёрного камня. А попытавшимся возмутиться носильским придворным заткнул рот, заявив, что он, дескать, пошёл у них на поводу, Проведя два штурма крепости и добившись лишь того, что потерял четверть армии, поэтому более отступать от договоренностей не намерен. А если кто так жаждет попробовать захватить «Черный камень» еще раз, так никаких проблем». Он готов оставить отряды столь яростно рвущихся в бой властителей у крепости вместе с армией Грона, но будет настаивать на том, чтобы принц-консорт агбера если он, в свою очередь, решится на штурм, поставил бы эти отряды в первую линию. Этот вариант показался излишне опасным даже самым ярым сторонником захвата Эмегрокской долины, и они решили обождать, пока черный камень не обломает зубы уже Грон. Но... Похоже, на этот раз их ждало разочарование. Во всяком случае, уже на втором часу штурма отряды кагдерийцев, которые входили в состав армии Грона, не только захватили часть стены, но и ворвались в башни. И это при том, что пока непосредственно на стене сражались только кагдерийцы. Акберцы же на данном этапе лишь поддерживали когдерийцев стрельбой из арбалетов и баллист и имитировали атаку в еще парочке мест, чтобы не позволить защитникам крепости сосредоточить все свои силы на направлении удара когдерийцев. Когдерийцы появились в армии Грона уже через неделю после того, как объединенное войско Акбера и Насии, раздавив армию бедняков в Шейкарских горах, вступила на вестгольскую равнину. Сначала это были одиночки, из числа дворян, не успевших бежать за пределы страны до того, как мятеж охватил ее всю, но сумевших укрыться где-нибудь в глуши, в лесах или среди болот — И небольшие разрозненные отряды, причем очень часто дворян в составе этих отрядов оказывалось всего несколько человек, а основная часть состава была из мещан или даже крестьян, которых достал творящийся в стране беспредел. Но командовали такими отрядами, как правило, дворяне, что было вполне закономерно. Здесь дворянство еще не успело стать не служилым и воинским, а просто привилегированным сословием, поэтому практически все мужчины дворянских родов не только обязательно служили в королевской армии или дружинах влиятельных вельмож, но и имели за плечами по нескольку военных компаний. Ну и кому командовать, как не им? Затем к войску начали присоединяться отряды побольше — в том числе остатки герцогских, графских и баронских дружин, сумевшие вырваться из осажденных замков. Как выяснилось, это случалось довольно часто. В атаке армии бедняков, осаждавшие такие замки, частенько не особенно препятствовали подобным прорывам. Они-то стекались к замкам в надежде пограбить, а вовсе не умереть за свободу, как это громогласно заявлялось. А что грабить-то было? На золотую казну надежды уже было мало. Полыхающий в стране мятеж очень быстро высасывал золото из местных дворян. А куда деваться? Дружину, слуг, а также коней и собак надо кормить. Цены же на продовольствие в разорённой мятежом в стране взлетели одними из первых. А поступления с Лена, наоборот, как правило, довольно быстро съёживались до практически незаметных величин. Торговля тоже почти исчезла. Поэтому к тому моменту, когда замок обкладывала осадой прибывшие к нему ватага мятежников, казна его владельца уже чаще всего показывала дно. Породистые лошади или собаки также в настоящий момент особенно не ценились. Породистого-то коня еще надо уметь содержать, кормить там правильно, выезжать регулярно и особым аллюром, ну и так далее. А специалистов по-подобному тоже по большей части пустили под нож, как прихвостней тиранов и узурпаторов. С собаками та же ситуация, тем более что и покупать-то их некому. Все любители, а таковые были поголовные из дворян или, в крайнем случае, из богатых купцов, либо убиты, либо прячутся. Так что в качестве объекта грабежа интерес для осаждавших представляли только вполне утилитарные вещи — рухлить мебель, посуда, инструмент, повозки и всё такое прочее. Короче, то, что, идя на прорыв, с собой не унесёшь. Поэтому многие ватаги предпочитали выпустить остатки обороняющихся, которые почти поголовно состояли из весьма умелых бойцов, дабы потом спокойно заняться грабежом — нежели терять людей, пытаясь остановить прорывающихся. И вот такие прорвавшиеся отряды, заслышав о том, что в Кагдерию вошла объединенная армия Акбера и Насии, начали стекаться со всей страны и присоединяться к армии. Причем шли они чаще всего именно под руку Грону. Тому было несколько причин. Во-первых, слава Грона полководца была куда громче остальных — В конце концов, именно под его руководством Акбер победил Насию, до этого момента считающуюся самым сильным в военном отношении королевством местного владения. Во-вторых, Насийцы относились к акдырийцам с большим высокомерием. Ну еще бы, те умудрились потерять королевскую династию и вообще отдать страну, да еще кому, собственной черни, которая, ну это-то было очевидно, как иначе-то, получив страну в свое распоряжение, попросту уничтожила ее. Но когдерийское дворянство это никоим образом не оправдывало. Во всяком случае в глазах насейцев. Они кривили губы и презрительно фыркали при виде любого когдерийского дворянина, вследствие чего даже те отряды когдерийцев, которые поначалу прибились к армии Насии, вскоре все равно пришли проситься под командование Грона. И армия Агбера, Благодаря им не только прибавила в боевой силе, но еще и обрела сотни проводников, тысячи опытных патрульных и невиданную подвижность. Именно поэтому Грон появился у Черного Камня так неожиданно быстро, и именно благодаря Кагдрийцам у него были шансы взять эту крепость уже первым же штурмом. Кагдрийцы... Выжившие в этом мятеже и не сложившие оружие горели дикой ненавистью к тем, кто вверг их страну в это кровавое болото, и поэтому в бою с мятежниками каждый из них стоил трех, а то и четырех обычных солдат, особенно в таких ситуациях, когда исход боя решали не и железный строй, а ярость и индивидуальное умение, например, в свалке крепостного штурма. Ваше Высочество! Грон повернулся к новому гонцу. Бойцы графа зашли на вторую стену. Ворон Батилей ведет бой за привратные башни. Герцог Тримор запрашивает разрешение выдвинуть три роты арбалетчиков на первую стену, чтобы поддержать атаку графа Дзварца и ваши аноты. Грон коротко кивнул и бросил. — Разрешаю. После чего повернулся и принял у ординарца повод коня. Пора было выдвигаться к воротам, напротив которых сосредотачивалась конница. Ворота черного камня медленно распахнулись где-то через сорок минут после того, как принц-регент агбера присоединился к колонне кавалерии. Когда дрогнули и поползли в стороны створки огромных ворот, грон скинул руку, дожидаясь сигнала. После того, как из ворот высунулась окровавленная фигура крази, один удар, который смачно сплюнул, а затем приглашающе махнул мечом, Грон чуть повернул голову в сторону герцога Тремора и молча кивнул. Герцог приподнялся на стременах и зычно выкрикнул «Бой!», после чего земля задрожала от ударов сотен копыт. Конница пошла на штурм. Черный камень пал на восьмом часу штурма. Гарнизон крепости защищался отчаянно, и даже после потери стен не сложил оружие, а отступил в башни и цитадель, попытавшись закрепиться там. Но все было тщетно. Несмотря на то, что в прошлой войне Акберцам почти не пришлось брать штурмом города и крепости, делать это они умели. Реформы, которые Грон произвел в армии, включали в себя и изменение всей системы боевой подготовки оной. Вернее, даже не изменение, а создание ее практически с нуля. Системы, охватывающие как индивидуальную подготовку отдельного бойца, так и обучение действиям в составе подразделений, в том числе и систематическое обучение командиров. Поэтому, например, в Акберской армии, в отличие от всех остальных армий шести королевств, существовал не только полевой устав, но еще и специальное наставление по осаде и штурму крепостей. Что, как и в какой последовательности следует делать при штурме крепостей, среди акберцев знали не только те, кто уже когда-то штурмовал какие-то крепости, как это было в обычае в армиях остальных королевств, а практически весь личный состав, от ветеранов до новобранцев. Впрочем, последних здесь не было. Любой рекрут агберской армии прежде чем перейти в состав линейного подразделения обязан был сначала пройти годовое обучение в учебном подразделении и неважно был это сопливый юнец горожанин вчерашний крестьянин или ремесленник либо опытный ветеран наемник требование было однозначным каждый и никаких гвоздей и как раз с опытными наемниками частенько и возникали самые большие проблемы несмотря на то что они вроде как были куда лучше обучены воинскому ремеслу и успели познакомиться с, так сказать, «песней крови и стали», как здесь поэтично именовали войну. Мнение о собственной персоне у них было куда выше, чем у остальных, а вот с дисциплиной как раз были большие проблемы. Наемников же, желающих стать бойцами регулярной армии Акбера, оказалось неожиданно много. Впрочем, Переселиться в Акбер в последнее время стремились далеко не только мастера меча и копья, но и множество других людей, от крестьян и ремесленников до купцов. Даже представители аристократии потянулись, хотя в куда меньшем количестве относительно других сословий. Ну да и условия для, так сказать, натурализации в Акбере у них по сравнению с другими государствами были заметно хуже, если в той же Наси или Кагдырии, До мятежа, конечно. Любой аристократ просто по праву рождения мог претендовать на офицерский чин или ту или иную государственную должность. В Акбере для этого надо было как минимум сдать специальный экзамен. И даже в случае успешной сдачи первый контракт с подобным претендентом все равно заключался временный, с правом досрочного расторжения и всяческими ограничениями. Тем не менее, аристократы тоже перебирались в Акбер. Условие приема на службу, конечно, создавало некие ограничения на старте, но зато давало надежду на то, что если покажешь себя, то позже сможешь рассчитывать на действительно достойное место, не опасаясь того, что его непременно займет кто-то более родовитый по праву рождения и наличию влиятельной родни. А... Для вторых, третьих, четвертых, сыновей мелких и средних дворян это был очень большой шанс стать кем-то значимым, заметно большей, чем в их родных королевствах. Так что, несмотря на то, что в Акбере им теперь приходилось конкурировать не только с местными дворянами, но и с простолюдинами, в страну потянулись бедные, молодые, образованные и амбициозные дворяне. И, кстати, к некоторому удивлению Грона Очень многие этот шанс успешно реализовывали, даже чаще, чем выходцы из купцов, ремесленников, горожан и крестьян. Эта реформа затевалась гроном именно для того, чтобы дать шанс пробиться наверх именно простолюдинам, так что основной приток достойных кандидатов он ожидал именно из этой среды, Но ну, просто по закону больших чисел. Впрочем, если подумать, успех дворян был вполне объясним. Дворянство на этом этапе развития общества было единственным сословием, которое целенаправленно развивали и готовили уже с детства, так что на первый взгляд кажущееся ему как продукту другой системы общества и государства несправедливым право рождения на деле вполне себе работало. Причем на данном этапе ничуть не хуже, чем другие, считавшиеся им куда более эффективными системы выращивания и формирования управленческой элиты. Ведь и в его первой жизни среди окончивших семилетку, институт и прошедших строгий партийный отбор руководителей регулярно встречались такие дебилы и уроды, что оставалось только диву даваться. Здесь же подобные проколы случались как минимум не чаще. Так что, поразмыслив, Грон сумел разобраться, в чем тут дело. Во-первых, по-видимому, стоило принять во внимание генетический отбор. Ну, посудите сами. На протяжении нескольких столетий дворянство жаловали наиболее смелым, стойким, мужественным и предприимчивым представителям человечества. Пока дворянское сословие продолжало оставаться служилым, а не привилегированным сословием, развитие подобных качеств оставалось главным приоритетом дворянского семейного воспитания. А семейное воспитание даже в условиях наличия всеобщего образования и, следовательно, участия в становлении личности школы и института всё равно остаётся определяющим формирование системы мотивационных ценностей человека, причём вне зависимости от того, насколько верно и точно семья оказывает воздействие на ребёнка. То есть в тех семьях, где воздействие осуществляется хотя бы более-менее верно и точно, эти ценности формируются более-менее правильно, а где нет — либо вообще семья по принципу «пожрал и вали, отсюда не мешайся», или в другом выражении этого же подхода «а я стараюсь никак не ограничивать свободу ребёнка», деформируется. Но и первое, и второе — результат именно семейного воспитания, и это было во-вторых. В-третьих, как уже упоминалось, Дворянство здесь было единственным сословием, которое с детства целенаправленно развивали и готовили, и не только в области военного дела. В состав семи рыцарских искусств, которые обязаны были постичь все молодые дворяне, если не хотели смотреться белой вороной в собственной среде, входили еще и другие предметы, способствующие всестороннему развитию личности. В состав этих семи рыцарских искусств не входило, например обязательное умение читать, но зато входили умение слагать стихи и играть на музыкальных инструментах, что вполне неплохо тренировало как логику, так и умение чувствовать соразмерность и гармонию. Богословие, то есть заучивание множеством молитв и священных текстов, прекрасно тренировало память, как и Геральдика, которая, кроме всего прочего, способствовала еще и развитию образного мышления – и умение работать с абстракциями. Да и на развитие логики она работала также очень неплохо. А как иначе можно научиться по сочетанию цветов и разных символических элементов на гербах, типа единорогов, львов, благородных оленей, медведей, которые, к тому же, могут стоять на задних лапах, на всех четырех, сидеть, лежать, иметь разинутую в рёве или закрытую пасть, ну и так далее, а также всяких элементов типа корон, лазоревых, алых, золотых и так далее, полос, которые, к тому же, делят щит пополам в горизонтальном, вертикальном, диагональном, правом и левом направлении, либо отделяют верхнюю, нижнюю, левую, треть, четверть, сектор и тому подобное» вычисляет не только родовую принадлежность владельца герба, но еще и степень родства, то есть все имеющиеся онные по отношению к различным аристократическим фамилиям, подчиненное или начальственное положение в роду, географический ареал обитания семьи и еще до полусотни иных параметров. Да тут половина профессоров-академиков мозги сломает, а большинство дворян, несмотря на формальную безграмотность, Оперировала в этом, на неискушенный взгляд, зубодробительном символьном хаосе вполне свободно. Да и с безграмотностью дворянства, как выяснилось, дело обстояло не столь дремуче. Очень многие были грамотными, а поступающие на государственную должность, так все поголовно обязаны были быть таковыми. И не только в Акбере, во всех шести королевствах. Да и офицерский патент также почти непременно требовал освоения этого умения. Исключение было возможно только при возведении в офицеры какого-нибудь лихого рубаки из сержантов-простолюдинов, при одновременном, кстати, возведении оного в личное дворянство. Выходцы же из старых дворянских родов были грамотны практически поголовно. А как иначе хозяйство-то вести? Любой крестьянин-арендатор надует, не говоря уж о собственном управляющем. Так что, по большому счету, введение гроном предварительных испытаний для кандидатов и допуск к ним простолюдинов не сильно изменил ситуацию. Армейское офицерство, а также среднее и высшее чиновничество все равно в абсолютном большинстве формировались из дворян, поэтому соседи Акбера, отнюдь не торопились перенимать это его новшество. Зачем? Затраты на создание и содержание экзаменационной системы очень немаленькие, а результат, почитай тот же, благородное сословие рулит. Ну и зачем голову ломать и тратиться? И были неправы, ибо, несмотря на то, что вроде как внешняя ситуация почти никак не поменялась, на самом деле преимущество было. Даже три. Во-первых, несмотря на то, что армейское офицерство и госчиновники все равно по большей части набирались из дворян, уровень образованности и, соответственно, качество дворянского контингента, претендующего на офицерский или чиновничий пост, заметно выросли. Во-вторых, такое положение вещей резко добавило дворянству мотиваций заниматься не просто собственным образованием и развитием, но еще и максимально расширить его, например, за счет изучения иностранных языков или обучения в университетах. Ну и в-третьих, пусть пока и не реализовавшийся, но появившийся явственный шанс для простолюдинов скакнуть столь высоко, чтобы суметь практически сравняться с дворянином, породил бешеное стремление к образованию и развитию уже у них». Вследствие чего за последние пять лет в Акбере наблюдался практически взрывной рост не только числа начальных школ и частных учителей, но и количества университетов. В одном Акберпорте в настоящий момент их насчитывалось уже около трех десятков, и хотя большинство из них состояло из одного, реже двух-трех преподавателей и не более чем десятка-полутора студентов, но это было только начало. В конце концов, множество известнейших европейских университетов Земли начинало с подобного. Та же знаменитая Парижская Сорбонна начиналась с того, что Рожеде Сорбон получал своих студентов в парижских переулках, просто стоя на телеге. Так что при любом раскладе в ближайшие десять лет число людей, овладевших не только грамотой и счетом, но еще и мощнейшим интеллектуальным базисом, известным в истории Земли как семь свободных искусств, должно было резко возрасти. А это, как был уверен Грон, совершенно точно выведет Акбер в лидеры шести королевств куда вернее, чем любое военное превосходство. Впрочем, и с военным превосходством на данный момент Все было в порядке, что разительно проявилось в явственной разнице результатов пары штурмов крепости Черный Камень, предпринятых насильцами, и всего лишь одного армии Агбера. Нет, основную тяжесть штурма, конечно, вынесли как дырейцы, но вряд ли бы им удалось ворваться на стены, если бы вся армия Агбера не умела действовать как хорошо согласованный оркестр — вовремя подтягивая к местам прорыва подразделения арбалетчиков, мастерски имитируя атаку на других участках и в нужный момент перейдя в наступление всеми силами, включая не слишком приспособленную к штурму крепостей кавалерию. Так что попытка гарнизона оказать организованное сопротивление на, так сказать, последних оставшихся у него рубежах — привела лишь к тому, что сначала штурмовые группы акберских полков заблокировали остатки гарнизона, укрывшиеся в башнях, затем штурмующие быстро, пока обороняющиеся еще не организовались, сосредоточили усилия и, не считаясь с потерями, взяли все четные башни, разрезав силы сопротивляющихся на разрозненные куски и прервав между ними связь и взаимодействие, а также исключив для соседних башен возможность оказать друг другу поддержку стрельбой или ударами в тыл штурмующих их подразделений. Ну а потом уже четко, методично, аккуратно и последовательно Используя огонь и массированный обстрел из арбалетов, взяли поочередно все башни с минимальными собственными потерями. А без поддержки из башен у цитадели против таким образом организованной и обученной армии просто не было никаких шансов. Когда Грон неторопливым шагом въехал во двор, заваленный трупами, остатками разбитых повозок и расколовшимися ядрами трибушетов все было уже кончено. Грон остановил коня и огляделся. Да уж, черный камень не зря считался первоклассной крепостью. Даже сейчас, после яростного штурма, закопченный, с выломанными дверями башен, выбитыми воротами цитадели и заваленным обломками двором, Он производил большое впечатление. — Сир! — Грон обернулся. Сбоку неслышно подошел Дзварест с парой своих людей. Граф был ранен в плечо и руку. Кроме того, на нем не было шляпы, а волосы над левым ухом сбились в окровавленный колтун. Однако, судя по тому, что голова перевязана не была, это была не его кровь. — Не волнуйтесь, граф! — негромко отозвался Грон. «Все наши договоренности остаются в силе. Как я и обещал, трофеи с крепости — наши, но долина Эмекрок — ваша». Граф просиял. Не то чтобы он не доверял Грону, но ставки были уж больно высоки. Королевская династия Кагдерии пресеклась, причем не только по прямой линии, но и в подавляющем большинстве побочных так что круг претендентов на престол этой страны в настоящий момент был максимально широк, и граф в этом кругу занимал одну из ведущих позиций. Занимал до того момента, пока не заручился обещанием Грона передать ему власть в долине Эмекрок. крок ибо теперь он становился если не единственным, то уж точно основным претендентом на корону. С доходом-то от рудников с долины кто был способен стать ему конкурентом? Ну, так по заслугам и честь. Граф рискнул не только присоединиться к Грону, но еще и возглавить своих людей во время штурма крепости. Рискнул и выиграл. А остальные пусть кусают локти. Ну, а у Грона теперь появится еще один правитель, обязанный троном ему лично. «Благодарю вас, сир». Граф склонился в глубоком поклоне, приложив ладонь к сердцу в кадриском жесте глубочайшего уважения. Грон молча дал Шенкеля коню и едва заметно усмехнулся. «Ишь ты, сир! Слава владетелю, никого из носийцев рядом нет, а то бы могли и за ангелоты схватиться». Мол, чего это бывшего безродного и аристократа в первом поколении по-королевски величают? Впрочем, вряд ли. Все-таки последние несколько лет позбивали с них излишнюю спесь. Но зубами бы поскрепели точно. У взятых под охрану бойца Меоноты ворот цитадели Грона встретил Батилей. «Ну что, чем порадуешь?» — поинтересовался принц-консорт агбера спрыгивая с коня. — Ты, как всегда, оказался прав, — возбужденно заговорил тот, — подвалы цитадели действительно завалены добычей рутников, и, похоже, не только ей. Судя по всему, они вывезли сюда еще и королевскую сокровищницу, и существенную часть того, что добыли грабежами и убийствами. Батилей помрачнел. Уж больно много золотого лома, причем не только из сломанных украшений, встречаются даже золотые зубы. Но золото там. Грон зло скривился. Вот суки! Устроили освенцем блин только в масштабах целой страны. Прочем, это вполне объясняло, какого рожена эти уроды так упорно оборонялись. А потому что было что оборонять. И реакции вполне понятные. Крысы же по жизни, и сущность у них крысиная. Что мне в руки попало, то мое и никому не отдам. Ни за что! — А кого интересного захватить смогли? — равнодушно небрежно поинтересовался Грон. — А Вроде как да. Кое-кого шуршан уже допрашивает, но еще не всех просеяли. Из тех, кого захватили в цитадели, кое-кто оказался очень изобретательным, переоделись в самые рваные и вонючие тряпки и попытались выскользнуть под видом золотарей и стопняков, конюхов и так далее. — Туда нам не впервой! — усмехнулся Батилей. — Грон молча кивнул. — Это точно. Вожаки мятежа по большей части были из криминала, и до начала событий зачастую годами обитали в городских трущобах и лесных норах, так что грязью и вонью их не испугать, а хитрости и изворотливости им не занимать, так что шанс вывернуться был неплохой теоретически, и только в том случае, если бы фильтрацией захваченных занималась не оно -то. Его ребята уже собаку съели на поимке вот таких изворотливых, натренировались. Как еще дома, так уже и здесь, сначала на перевале, а затем уже и в городах как Кагдыри, включая ее столицу. Хотя там пришлось изрядно повозиться. Ну да, столица есть столица, большой город, средоточие, «Всех путей и всех денег!» Как и говорил Батилей, Шуршан уже вовсю трудился. До подвала, в котором тот расположился, Грона проводил один из бойцов Шуршана, несший охрану входа. Там их торчал целый десяток. Войдя в камеру, которую Шуршан приспособил под допросную, Грон коротко кивнул своему начальнику секретной службы, дав ему понять, что не стоит отвлекаться от допроса, после чего прошел в дальний угол и скромно примостился на приступки стены. — Значит, говоришь, в катакомбах? — продолжил допрос Шуршан. — А где конкретно-то? — Так это в трущобах вход-то, у э, третьего поворота к порту по Семенной. — охотно пояснил сидевший перед Шуршаном тип с огромным, расплывающимся на всю левую половину лица синяком. Губы у него тоже были разбиты, и сейчас напоминали огромные распухшие плюхи. Похоже, этот был из тех самых изворотливых, и прежде чем начать говорить, изрядно поюлил. — И что, часто он туда вас приглашал? — негромко спросил Шуршан. — Ну, меня всего раза три. А вот, говорят, бунгаба и ловит, к нему чуть ли не день, через день бегали. И что вы там с ним делали? — Да разное. Он все больше сам говорил-то, рассказывал, о справедливости рассуждал, о том, что дзворяне э, все под себя грябут, а простому народу ничего, окромя голода да холода, не остается, и что надо на народу самому в руки власть взять. — И как? — — усмехнулся Шуршан. — После того, как взяли, сильно голода и холода у народа поубавилось. Сидевший напротив него тип съежился и замер. Но Шуршан уже убрал с лица ухмылку и продолжил допрос все тем же спокойным, даже где-то безразличным тоном. — Он один приходил? — Нет, вдвоем. — Всегда? — Да. — Да. То есть его всегда сопровождал один человек и никогда больше? — Да. — Ну, так я сам видел, и в тех случаях, о которых мне баяли. А так кто его знает? — Но в тех случаях, о которых ты знаешь, он всегда приходил с одним охранником. — Да. — Да. Допрашиваемый запнулся, попытался пожевать губами, но сразу же скривился от боли и дернул связанными руками, видимо, попробовав рефлекторно погладить избитое лицо, потом вздохнул и закончил. Но это был не простой охранник. — Необычный? В чем его необычность? — Во-первых, он всегда молчал. — Он был немой? — Не знаю. Не думаю. Он просто... Просто молчал всегда, и вообще он не делал никаких лишних движений. — Что значит «не делал лишних движений»? — Ну, человек же всегда шевелится. Ну, там э, чешет где-то, руку там, пузо, затылок опять же, в носу там ковыряет, сморкается, ну и так далее. А этот? Он ничего такого э, не делал. Стоит э, так неподвижно ну как статуй сел и замер сказали ему смотри за вход зам так он глазами на вход упрётся и буравит просто не моргнет не отведет ни на секунду это это страшно э, меня всех да когда я туда приходил от этого типа в дрожь бросала шуршан покосился на своего человека который сидел в углу камеры и старательно записывал все сказанное после чего бросил короткий взгляд на Грона. Тот продолжал молча слушать. — Ладно, на отсрочку ты себе наговорил, — вернулся начальник секретной службы к допросу. — Еще чего рассказать можешь? — Так по этому типу больше ничего. — А в общем? — В общем мы с тобой чутка попозже поговорим. А сейчас... — он поднял глаза на маячившего за спиной допрашиваемого... Дюжего охранника и коротко приказал. Этого в камеру накормить, дать воды и поставить ведро. Когда за спинами допрашиваемого его конвоира и писаря, ведущего протокол допроса, закрылась дверь, Шуршан развернулся и уставился на Грона взглядом побитой собаки. Принц-консорт Акбера встал со своего места и прошелся по камере, задумчиво теребя ус. «Как же ты его опустил, Шуршан!» «Ну, дык!» Начальник секретной службы вздохнул. «Я ж думал, он с толпой охраны передвигаться будет. А он, видишь, как...» «Да искали мы его гораздо выше, среди дворян, в крайнем случае купцов или богатых мещан с причудами. А он, видишь, как...» Грон молча усмехнулся. «А что тут говорить? Сам же на это ориентировал». Не просчитал он черного барона, не просчитал. Между тем Шуршан явно мучился каким-то вопросом, не решаясь, однако, задать его Грону. Принц-регент агбера пару мгновений поднаблюдал за тихими мучениями своего начальника секретной службы, затем развернулся и отошел в дальний угол камеры. — Не думаю, — негромко начал он, — остановившись у забранного решеткой небольшого оконца и уставившись в расчерченное на квадраты прутьями решетки небо. — Не думаю, что он в таком уж авторитете у нового владетеля. — Нового? — изумленно переспросил Шушан. Да, нового, — кивнул Грон, и, развернувшись на каблуках, упер тяжелый взгляд в начальника своей личной секретной службы, который, к тому же, еще не сумел окончательно освоиться в своей башне. Но почему ты считаешь, что... Потому что этот пришел в Кагдырею с одним бездушным, а не сотней, и не просто объявил волю владетеля, как его глашатый, а затеял целый тайный комплот, закончившийся мятежом. Ты действительно считаешь, что владетели являются свою волю доменом именно таким образом?» Плечи Шуршана немного расправились, а из взгляда потихоньку начала уходить обреченность. Он пару мгновений подумал, а затем осторожно спросил. «Но он все-таки был с бездушным?» «Да». «И потому разобраться со всем этим...» «Похоже, можно будет только...» Грон сделал паузу, несколько мгновений подумал, а затем твердо продолжил. «В сердце запретной пущи!» Кресло под шуршаном тоскливо скрипнуло. Правда, сказать он ничего не успел, потому что Грон тихо закончил. «Но туда уже я пойду сам». Один.